Пошли словее второе. Где живёт Ланцелот? Её похоронили 5 сентября в Милой Нерехте на православном кладбище рядом с храмом и могилами отца и бабушки. Случилось то, о чём Лиза мечтала в детстве, написав в дневнике в 14 лет: "О, Господи, Господи, помилуй меня грешную, прости все грехи мои". Ведь ты прощаешь грехи всем людям, прости же, Господи, зверя в скверному, гадкому, хоть одну сотую долю его грехов и прегрешений. Хотелось бы мне умереть, если не сейчас, не теперь-то 15 августа будущего года мне тогда будет ровно 15 лет. Хотелось бы мне умереть ровно в 6:00 утра, то есть в тот час, когда я родилась. Хотелось бы мне, чтобы меня похоронили в ельнике. Там, где мы часто гулять ходили, посадили бы ёлочку на могиле, но креста не надо ставить. Можно из ёлки простенькой вырубить. А если в ельнике нельзя, то пусть бы похоронили меня в дальнем углу нашего кладбища, там, где солнце почаще и подольше бывает. Гораздо лучше умереть, чем жить. Когда я нынче была на папиной могиле, то солнце так ярко светило, так хорошо было. что сейчас бы умерла лишь бы надо мною солнце так же светило и тихо было бы на кладбище. Но роман Лизы Дьяконовой не закончился и на этом. Была ещё одна история. В архиве Дьяконовой сохранилось письмо, которое пришло в нерехту после опубликования в 1905 году в типографии Товарищество Кушнирова и компания дневника Лизы, написанного на высших женских курсах, и парижского дневника русской женщины. На конверте было написано: город Нерехта, Костромская губерния, господам Дьяконовым, кому либо родственникам покойной Елизаветы Александровны Дьяконовой, скончавшейся за границей в 1902 году, автора двух дневников. Первый на высших женских курсах Санкт-Петербург 1895-1899 и второй дневника русской женщины Париж 1900-1902 сделайте такую милость разрешите И вот это письмо Прежде всего простите меня, пожалуйста, что я смельюсь писать вам, не имея чести знать кого-либо из родных покойной Елизаветы Александровны К этому принудило меня ниже следующие обстоятельства. Ознакомившись близко с обоими дневниками покойной, я, как вероятно и каждый читавший их, от всей души моей жалею драг зачёркнутое примечание автора безвременно погибшую Елизавету Александровну, эту высоконравственную, чистую душою, телом и помыслами, прекрасную, умную, развитую девушку. Сердце моё преисполнено к ней такой жалостью, такой любовью, точно это любимая сестра моя, Лиза. Лиза, бедная Лиза, милая, дорогая, хотя и неведомая Лиза, так всегда было. Лучшие люди скоро оставляют этот мир опосредственности, долгое время в нём обитает Бедная, как мучилась она в своём нравственном одиночестве всю жизнь свою исковерканную ещё с гимназической скамьи. Одна, вечно одна, как в пустыне, хотя и среди многочисленного общества она искала сродного себе по духу человека, мучительной искалой и... не нашла. И тот, кого она имела несчастье полюбить, ведь по правде сказать, это я про парижского доктора Ланшеле говорю. Витён как сын своей до мозга костей развращённой нации, он был по своему нравственному состоянию против Елизаветы Александровны как ну, как грязь против чистого снега. Эх, Лиза, Лиза. Просьба моя состоит вот в чём. Я прошу вас, прошу покорно как милости, не откажите, пожалуйста, одолжить мне её карточку. таковая у кого-либо из родных её найдётся. Если нельзя дать карточки навсегда, то одолжите на время. Я переснему и оригинал с благодарностью верну вам. Исполните ради Христа, прошу, молю, умоляю вас, исполните эту просьбу мою. Эта просьба моя не представляет никакой трудности к исполнению её. Так ради Бога, ради Христа, исполните же её. студент четвёртого курса Казанской духовной академии Василий Дмитриевич Кулаков адрес Казань консистория Ну вот она и нашла своего верного рыцаря своего Ланселота Рыцарь, оказывается, жил в Казани и учился в духовной академии что с ним произошло потом, но это уже другая история.